Едва обмятая тропинка, летом по ней ходят охотники да колхозники с того берега, бросив лодки, добираются до своих дальних покосов. Зимой эту тропу может пересечь санный путь, как-то надо вывозить наметанные за лето тощие стажки. Но сейчас встретить человека здесь так же невероятно, как увидеть воочию Илью Пророка или Николая Угодника. Иногда тропа протискивалась в чащу ельника, там сыро, темно, глухо, как в подземелье. Иногда лес обрывался одичавшей прогалинкой, торчали раскисшие будылья, лежал до краев залитую грюмой водой бочежок. Тоскливая вода обреченно смотрит в тоскливое небо. Как ни кинь, а выходит, Анисим выгнал его, Трофима. Вздыхал ласково, конфуздия, А выгнал хуже собаки в лес под дождь в эту дичь несусветную. Не пропадешь, ладно, пропадешь тоже не жалко. Трудно ли сбиться с пути, оторваться от озера, промахнуть мимо редких лесопунктов? А ни симуто он не перебежал дороги. Он не понимал, почему его не любили. Делал, что положено, положено, чтобы ячейки сетей были такого-то размера. Он следит. Положено в таких-то местах ловить, только удочкой следит. Все, что положено, он затвердил, как таблицу умножения. Отступить от правил для него было так же нелепо, как признать, что дважды два пять, а шестью восемь пятьдесят. Другие инспектора по надзору делают то же, что и он. Есть среди них и строгачи, ни словом добрым ни уластишь, ни взяткой не купишь. Они любят его Трофима Русанова. Почему? Он не понимал и злобился на людей. Просыпаясь утром, он уже знал, что кто-то обижен на него, кто-то затаил злобу. Впрочем, злобу тех, кого он наказывал, Трофим переносил легко. Что с них взять? Не миловаться же с ними. Но когда его подводили те, кому он не давал никакого повода, терялся. За что? Что сделал? Где же правда? И единственное успокоение, что народ дрянь, а он особый. Сейчас пустынным, неприятным, мокрым лесом Трофим нес обиду на Анисима. Не ущипнул его, не ославил, за что не любит. Кончился ельник, маховые мочежины и унылые застойные бочаги. Начался сосновый бор. Даже в эту пору утомительной сырости, бесцветности, сумрака Сосновый лес сохранил торжественность. В нем просторно, чисто, хоть играй в пятнашки. И почему-то назойливо ждешь жилье, вот-вот стволы раступятся, замаячат крыши. Но стволы не расступались, идешь, идешь, никаких перемен. Все та же чинная лесная чистота, молчаливая торжественность, величавость. И сам кажешься себе маленьким, затерянным, Начинаешь без причины торопиться. Опять за нозой засела мысль. Упади он здесь, не вернись, никто не прольет слезы. А у него была жена, взрослый сын. Сын всю жизнь сторонился отца. Едва подрос, ушел из дому. Теперь работает на лесокомбинате. Письма от него идут на имя матери. Жена жила возле него молчком. Равнодушно его встречала, равнодушно узнавала, что уезжает на неделю-другую на озера, равнодушно слушала, когда он не без торжества сообщал, такого-то припек. Ежели Трофим выходил из себя, ругался, квелая какая-то, не баба, а пень, она без обида возражала. «А что мне, плясать перед тобой? Отплясалась немолоденькая». Сосновый чистый лес он походил на мрачный прокопченный овин, бескрайняя крыша которого подперта бесчисленными столбами. Пустой авин давно заброшенный людьми. Его вытолкнули сюда. И узелок к узелку вязалась сладкая ненависть к Аниссиму. «Найду случай. Подсыплю соли на хвост тебе, старая лиса». Не без греха семгу ты ловишь и корку жрешь а я тебя за рукав до да соответствующий документик нарисую да с ним в рай с полком оттуда сигнал в лесхоз домик казенный обжил кусадебки приноровился пасеку держишь коровку поросяток ну-ка свертывайся топорик в руки да на лесопункт.